Извините, мягко говорит Симонов. Я не могу подать вам руки. Я ставлю собаке компресс. У меня руки в водке. Ничего, прощаю я. Вот. Я протягиваю рукопись. Он вытирает ладоньи штаны. Спирт не оставляет пятен. Берёт рукопись. До свидания, прощаюсь я. До свидания. Я поворачиваюсь и иду вниз. Дверь закрывается, лёгкий щелчок. Бриллиант на моей шее остаётся неувиденным. Ты и бриллиант чужой. Я не вызываю лифт, спускаюсь пешком два лестничных пролёта, останавливаюсь между этажами и смотрю в окно. Со стороны может показаться, стоит человек и смотрит в окно. Может, кого-то ждёт или любуется природой, а внутри меня сквозняк. Пустота, в которой свищет ветер. Мне кажется, что мимо меня, как роскошный грохочущий поезд, пронеслась чужая прекрасная, одухотворённая жизнь. А я осталась на продуваемой платформе где-то в мытящих, в хулиганах и запахах станционного клозета. Двое суток я не могла есть и разговаривать. На третьи сутки Константин Симонов позвонил мне по телефону и сказал, что вообще-то идея «Доброго пути» кажется ему идиотской. Нет писателя начинающего и завершающего. Писатель или есть, или нет. Я есть. Я пишу зрело и мастерски. Зачем мне на путстве? Ну ладно ж, так и быть. Если журнал просит, он напишет полстранички. «Он передаст мне эти полстранички возле памятника Пушкину в три часа дня, потому что именно в это время он будет неподалеку в журнале «Знамя». А уже в пять часов он должен быть в аэропорту. Ему надо в Германию лететь». Константин Симонов появился возле памятника ровно в три часа. Точность, вежливость королей. А поскольку в стране победившего пролетариата королей нет, то и точность повывелась. Семенов пришёл в 3, а я немножко раньше. И я видела, как он идёт к памятнику и ищет меня глазами. На нём английское пальто в ёлочку, седая голова, смуглое лицо, трубочка. Бога человек. Его все узнают, на него все оборачиваются. Я хочу, чтобы он полюбил меня как Серову и посвящал мне стихи. А я не хуже. У меня врождённый талант. Я пишу зрелый и мастерский. Но Симонов смотрит куда-то поверх голов и думает о своем. Обо мне он не думает и не знает, что я жду его любви. Ему это и в голову не приходит. Через несколько лет мы случайно встречаемся в Ленинграде. На премьере моего первого фильма «Джентльмены удачи». Симонов с женой. Я смотрю на жену во все глаза – Кто эта избранная счастливица? Но никакого явного счастья на ее лице нет. Скромная женщина на каждый день. Не женщина-праздник, как предполагается у такого человека. И сам он выглядит буднично. Не бога-человек. Просто человек в темном свитере. К рукаву прилипла длинная волосинка. Мне хочется снять ее, но это не моя привилегия. Пусть жена снимает. Я не имею права. Симонов узнаёт меня. Мы здороваемся. А я с мамой пришла, говорю я почему-то. Надо ведь что-то сказать. Его лицо неожиданно оживает. С мамой, да? проникновенно переспрашивает он и смотрит не поверх меня, а прямо на меня, и в его глазах грустная нежность. Оказывается, Симонов больше всех на свете любил свою маму. А через свою маму и остальных мам Я уже не просто абстрактный литератор, а чья-то дочка. У меня есть корни, защита, устойчивость. Может быть, мне надо было с самого начала не бриллиант на шею вешать, а маму с собой брать. А моя мама в это время стоит возле колонны в стороне, мучительно стесняется скопления людей. Её нос густо засыпан пудрой лебедь. Она хочет как-то соответствовать творческой элите, но просто стоит с белым носом и боится, что у нее спустятся чулки. Она не уверена в себе, а ее никто не поддерживает, потому что ее муж, а мой папа, умер 36 лет от роду в январе 45-го года, а в мае кончилась война. Мы получили известие от папиного брата дяди Жени. Дядя Женя прислал черно-серую открытку, на которой было изображено чёрное дерево с обрубленными сучьями на берегу чёрной речки. В дерево упирается чёрная лодка с брошенными вёслами и надпись: "Любовная лодка разбилась о быт". А внизу сообщение о дне смерти папы